Глава 28. Ника. Он один? Или малыш где-то прячется? Эта мысль почему-то режет, как тупой нож. Привет. Ты ты не отвечаешь на звонки? Да, я не слышала. Наверное, звук выключен. Я часто забываю включить звук. Обычно днем просто проверяю, не звонила ли мама, или муж, или Анюта. Сегодня мне было недопроверок. Интересно, он случайно меня нашел. Ника, я… Я не вижу, но чувствую, как из-за ширмы выдвигается шах. Его энергетика сразу топит. Не самое благоприятное сейчас, давящее. Добрый день, Кирилл. Твоя жена попала в аварию. Я случайно стал свидетелем. В аварию? Ника, что случилось? Его реакция, страх, настолько неподдельны и искренний. Он бросается ко мне, и я позволяю себя обнять. Какой-то придурок подрезал. Чувствую спиной недовольство шаха. И плевать. Я сказала, что не собираюсь отдавать мужа какой-то. Вот и не собираюсь. Но объятия Кирилла мне вынести все же очень сложно. И дышать его запахом, таким родным и любимым, не могу физически. Снова накатывает тошнота. Только не это. С трудом сглатываю, отстраняясь. «Отвези меня домой». «Мне нехорошо». «Ника, что? Почему ты сразу не поехала в больницу? Почему не позвонила?» Она была в порядке, отказалась от врача. Я предложил выпить чаю, успокоиться. И вот с ужасом жду, что Шах выдаст свои подозрения насчет моей беременности. Это будет жесть. Нет, я не собираюсь скрывать от Кирилла. Какой в этом смысл? Тем более, тем более если я решила, что буду бороться. Принять решение было несложно, когда Кирилла не было рядом. Но сейчас вижу его и думаю, что, возможно, несколько минут назад он также обнимал ее. «Стоп, Ника, так нельзя. Надо... надо постараться. Живут же другие после измен. И даже неплохо живут. Ох, лучше пока не думать об этом. Поедем в клинику, Ник. Нужно проверить все. Так бывает». «Кажется, авария несерьезная, но...» «Авария ерунда. Но там водила неадекват. Он ее... В общем, твоя жена зря окно открыла». «Что он ее? Ника? Он тебя ударил?» «Нет». Схватил за шарф, потянул, я головой ударилась. Вдаваться в подробности и вспоминать не хочу. «Твою ж! Где этот урод?» Снова вместо меня отвечает шах. «Я вмешался вовремя» сейчас думаю его уже упаковали он явно был в состоянии опьянения так что машина кстати на сервисе да я знаю вижу что кирилл чуть покраснел получается моя машина на его сервисе и как он все таки меня нашел ника поехали я не хочу в больницу я в порядке хочу домой и костика скоро забирать я все сделаю родная надо же родная а ведь «Ведь раньше он и меня тоже называл малыш. Жесть, как мерзко!» Кирилл обращается к Шахову. «Спасибо, Роман Александрович. Пожалуйста. Лучше надо за супругой следить, Кирилл». Шах демонстративно засовывает руки в карманы брюк, явно давая понять моему мужу, что руки ему не подаст. И Кирилл это прекрасно считывает. «Я бросаю последний взгляд на моего спасителя». Его лицо, кажется, ничего не выражает. Все так же бесстрастно сканирует. Мы идем к выходу, а я не могу прогнать мысль. Что это было? Зачем он привез меня в ресторан? Зачем весь этот разговор? И тогда у машины неужели не мог сразу припарковать в другом месте? Или это было подстроено? Что ему было нужно от меня? Зачем ему со мной разговаривать? И главное, о чем? Миллион вопросов и ни одного ответа. А этот взгляд на прощание, нечитаемый, но прожигающий. Что это было? Что он хотел от меня? Не прощайте, он вас не стоит. Не стоит, не прощайте. Иду рядом с мужем, даже не так, он почти несет меня, ведет крепко прижав, обнимая за талию. Я слышу его сердцебиение, чувствую дыхание. Кирилл переживает. Ну, хоть на этом спасибо. Ему не безразлично я и все, что происходит. Он не такой, как мужчины-изменники в сериалах, которые выгоняют Джон с детьми ради молодой стервы, даже глазом не моргнув. Мой хоть моргает. Боже, что у меня за мысли. Я устала. День просто жуткий. Хочу лечь и не думать ни о чем. А думать, увы, надо. Кирилл помогает мне одеться, выводит из ресторана. Зачем я сказала Шахову, что не уступлю Кирилла его пачерице? Чего стоит моя бравада? Я не отдам моего мужа. И смогу ли я так поступить? Одна мысль о том, что мой Кирилл трогал другую, и не только трогал. Господи, какая мерзость, грязь. Ника, тебе плохо? Он усаживает меня в машину, пристегивает, делает то же, что делал шах примерно час назад. Но почему-то меня забота Кирилла не трогает совсем. Наоборот, кажется какой-то липкой, как паутина. Я не чувствую искренности, словно он грехи замаливает. «Ника, ты не разговариваешь со мной?» «Кирилл, пожалуйста, отвези меня домой». «Все, выключаюсь». На сегодня батарейка села. Действительно, я прихожу в себя уже дома, лежу в постели, в одежде. Муж не потрудился меня раздеть, а может, может, постеснялся, не хотел вызвать мой гнев. Во рту горчит. Вспоминаю, как меня вырвало в ресторане. От этого снова дико мутит. Так, что я еле успеваю добежать до ванной. В шкафчике на полке лежат противозачаточные. Беру блистер. Я не пропускала таблетки. Пытаюсь вспомнить, что было в этом месяце. Холодею, потому что перед глазами встает четкая картинка. Костик принес из сада ротавирус. Даже Кириллу досталось. Я болела легче всех. Просто один день не могла есть. Ну и... В общем, полоскала со всех сторон. Но всего лишь сутки. Потом я стала как огурчик и снова могла ухаживать за моими больными мужчинами. Как я могла не подумать, что это, возможно, ослабит контрацепцию? Может, еще пронесет? А если нет? А если... Не могу заставить себя не думать, потому что думать надо. Ребенок — это, конечно, не повод прощать мужа. Или повод. И я же сама сказала Шаху, что готова простить. Что делать? Ника, ты где? Мы приехали. Кирилл и Костя. Быстро прячу таблетки, умываюсь, выхожу. Мама, а ты правда в аварию попала, да? Укоризненно смотрю на мужа. Не стоило ему говорить. Извини, я так переволновался за тебя. Ника, он делает шаг, сгребает меня в объятия, зная, что при сыне я не буду активно вырываться. Мне больно. Закрываю глаза и вижу его кабинет и малыша. Господи, Кирилл, неужели оно того стоило? Размазать всю нашу жизнь, наши чувства, втоптать в грязь. Я сказала Шаху, что не собираюсь дарить мужа другой. Но сейчас я не представляю, как смогу оставить его себе.